Миссис Римурс сменила курс на 90 градусов и двинулась к нему. Рядом с ней он казался карликом. Несколько секунд они говорили, после чего дружно посмотрели на наш столик. Непонятно, то ли на меня, то ли на Джорджу, то ли на Лину. А может у них привычка такая головой вертеть, не знаю. Только сразу вслед за этим он и она скрылись за той самой дверью. Я, наконец, сел на место. Итак, знакомство с боссом состоялось. Она тут заправляет, сразу чувствуется. — Да, ну ее. — Месиво, — брезгливо обронила Лина. — Большая жирная корова. И несет от нее, как... «А кто тут парень, с кем она говорила?» «Дружок какой-то. Знаю только, что зовут Хуан. Хуан Порфирьо. А что?» «Да ничего, просто любопытно. Он тут работает?» «Нет, приходит иногда. Впрочем, я его видела всего раз». Приставал, потому и запомнила. По-моему, он из Мексики. Лина поднялась из-за стола. — Надо идти готовиться к следующему выходу. Ты останешься? Я взглянул на Джорджию. Та покачала головой. — Пожалуй, нет. Потом как-нибудь. Лина улыбнулась. — Но ты... «Вернешься», — говорит он. Это был уже не вопрос. Проводив девушку глазами, я повернулся к джорджи «Что это такое ты сейчас разыгрывала?» «Я хоть и не лучший в мире сыщик, но уже достаточно понял и вижу, что все это несерьезно». Моя спутница покачала головой все очень серьезно и все идет прекрасно так как задумано но неужели милая ты впрямь думаешь что от подобных дешевых трюков кому то может стать как то выразилось не по себе да шел я действительно думаю что кто то здесь меня испугался — Ты спятила. — Кто, например? — Я лично испуганных физиономий не заметил. — Не знаю кто, но испугался. — Готов спорить на что угодно. — К черту! Ты самая раз ничего не знающая женщина из тех, кого я встречал. — Ну да ладно. Джорджи, это твоя игра. «Здесь, похоже, больше ловить нечего. Куда дальше?» «Да, нам пора. Идем?» На улице похолодало. К противному росящему дождю добавился резкий северный ветер. Я помог Джорджи забраться в ее новенький кодиллак и сел за руль. Свою старушку я оставил у ее дома». Верх Кадиллака на сей раз был поднят. «Обратно в сторону Голливуда», — сказала она. Я включил стеклоочистители. Мы выехали на Чавес-Равен-Роуд и помчались в направлении Элизиан-Парк-Авеню и Бульвара-Сансет. Квартала через четыре. Где-то в районе военно-учебного центра резерва ВМФ, в зеркале заднего вида я заметил огни приближающегося автомобиля. Он вылетел из темноты как летучая мышь. Сбросив газ, я принял вправо, чтобы дать пространство для обгона, и снова сосредоточился на дороге. Порывистый ветер подхватил мелкие дождевые капли и швырял лобовое стекло быстрее, чем щетки успевали их смахивать. «Какой идиот вздумал гнать в такую ночь?» — подумал я. Мысль о самоубийственной гонке под дождем пришла ко мне одновременно с неприятным холодком в спине. Вынырнувший из ночной темноты автомобиль уже должен был нас обогнать. Я опять посмотрел в зеркало. И в тот же миг краешком глаза засек, что что-то вырисовывалось на дороге слева и шло параллельно к Адиллаку. Хорошо, что я успел повернуть голову, потому что автомобиль слева уже начинал немного уходить вперед. Правое переднее стекло его было опущено. Даже сквозь дождевую завесу я без труда рассмотрел... «Направленный на нас ствол!» «Падай!» Я изо всех сил дал по тормозам. «Боже! Что тут началось?» Из-за опущенного стекла вырвались яркие вспышки огня. Как раз в тот момент, когда тормоза сработали, лобовое стекло разлетелось вдребезги. «Кадиллак понесло!» сверкнуло еще одна очередь. Колеса, почти не цепляясь скользили по мокрому бетону. Намертво ухватив руль левой рукой, правой я толкнул вперед Джорджию и пригнул ее к полу. Скольжение Кадиллака замедлилось. Я вытащил тридцать восьмой, распахнул дверцу и приготовился выскочить. Но тот автомобиль уже маячил метрах в пятнадцати. Он огрызнулся последней очередью. Наш Кадиллак к этому моменту уже остановился. Я выпрыгнул, скинул револьвер и выстрелил пять раз с такой быстротой, с какой позволял спусковой механизм. Расстояние между машинами, пока я изготавливался и прицеливался, увеличилось еще. И я не был даже уверен, попал ли хотя бы раз. Засунув пистолет обратно под мышку, я обежал капот и быстрее к правой дверце. Она легко открылась. удрали сволочи. Эти мерзавцы сбежали, забыв даже извиниться. джорджи лежала на полу машины. Она лежала на боку, ноги подтянуты к груди, Голова запрокинута назад. Ее левая рука соскользнула с сиденья и безжизненно вывалилась наружу. Пальцы судорожно сжались. «Джорджия! Джорджия!» Опершись на сиденье, я склонился к ней, просунул руку, чтобы поднять, и сразу почувствовал что-то теплое и липкое. «Джорджия, милая!» «Куда тебя попало? Куда ранили?» Она могла говорить только шепотом. шел я... Успокойся, я отвезу тебя к доктору». Она попыталась поднять голову. Пальцы теребили мою штанину. «Нарду я убила». А последнее слово было «ЕГО». И дальше только какой-то свистящий шепот. Шепот замер. Изо рта у нее пошла кровь. Рука джорджи стукнулась о мою ногу и повисла. Голова упала. Длинные светлые волосы. Сколыхнулись в последний раз. Пульса не было. И после этого никаких движений. Ничего. Вот так все и кончилось. Я сидел и смотрел на нее. Сколько, не знаю. Классная девица. Хотя немного и себе на уме.